И мужу она не возражает открыто по той причине, что подойдет время, и Савелий сам поймет невысказанную правоту ее. Молоко было парным и отменного вкуса, хлеб духовитый и мягкий, сало пронизано красными беконными прожилками. Все вкусно, все прекрасно. И сельский механизатор показывал чуть ли не образцы истинно британского воспитания. Он всегда, говоря с женой, так разворачивал тему, что находился повод спросить у гостя, а как он к этому вот относится. Андрей Николаевич весь расплывался от счастья, которое наступит вот-вот. Он был абсолютно убежден, что через полчаса увидит лучший в мире картофелеуборочный комбайн, а еще через три часа танковая дивизия возьмет на недлительное хранение чудо отечественной мысли. Обед подошел к концу. Капа не смела крошки на пол мастерской, чтобы не плодить мышей, а сложила газету и сунула ее в корзинку. Затянув углы платочка потуже, она тихо и как бы не обязательно спросила, когда вернется Савелий домой, и тот с ответом помедлил, дав этим понять, что вопрос несколько бестактен. К нему приехал товарищ по делу, и всякое напоминание о доме служит вроде бы намеком на желательность скорейшего окончания визита, то есть вмешательством в чисто мужские дела. «В магазин зайди», — проговорил он, — «что означать могло следующее. Приехавшего товарища придется, возможно, оставить у себя на ночевку. Так ты там купи чего-нибудь такого, чтоб гость не был обижен». Андрей Николаевич вспомнил, что продают в магазине, и почувствовал умиление. Оба они смотрели в окошко, и оба видели как с корзинкой на локте удаляется капа, свернула по дороге вправо и скрылась за белой черными стволами берез. Оба молчали. Между ними уже установилось некое приятельское согласие, а Пенушкин молчанием позволял гостю первым начать разговор о деле. И Андрей Николаевич непросительно, а понятливо, будто Обо всем договорено было заранее. Сказал, что очень хочет посмотреть в работе изобретенный комбайн. И Опенушкин чуть заметно кивнул, соглашаясь удовлетворить просьбу. Но потом предупредил. Ему вообще-то запретили показывать. Приезжали тут из обкома. «Мне можно» глянул ему прямо и твердо в глаза Андрей Николаевич. Из ящика верстака Опенышкин достал связку ключей. Пошёл к двери, Андрей Николаевич за ним. Комбайн спрятан был в дальнем сарае, надежностью и крепостью походившим на амбар, и замок был истинно амбарным, пудовым. Опенушкин предостерегающе поднял палец, и ворота сами распахнулись, когда замок оказался в его руках. Андрей Николаевич успел отойти в сторону. Заходить в сарай он не посмел. А оттуда на Беларуси с прицепной тележкой выехал Опенушкин, выскочил из кабины и жестом предложил гостю занять его место.